Я выскользнул в калитку, но не успел ее запереть за собой. Штейн чался за мной по пятам, а Улан уже повернул коня назад, вскочив на своего скакуна. Я снова понесся по травянистой равнине. Штейну пришлось спешиться открыть калитку, провести в нее лошадь, а потом снова сесть в седло, прежде чем продолжать погоню. Его я опасался больше, чем Улан, и чья лошадь была не чистых кровей и к тому же устала. Я проскакал во весь опор. с м е л ю прежде чем р и с к н у л оглянуться, и тут оказалось, что Штейн в ружейном выстреле от меня. Улан следует за ним примерно на таком же расстоянии, а далеко позади видны еще только трое. Теперь прусаков было уже не девять, число их поубавилось, но даже один из них легко справился бы с безоружным. Меня удивило, что за время этой долгой погони я не видел ни одного из наших отступающих солдат, и я подумал. что сильно удалился к западу от их п у т и и теперь, чтобы встретиться с ними, надо взять восточнее. В противном случае мои преследователи, если и не настигнут меня, будут продолжать погоню до тех пор, пока мне не пригодит путь кто-нибудь из их товарищей, двигающихся с севера. в з г л я н у в на восток, я увидел вдалеке облако пыли, растянувшееся на много миль. Там, конечно, была дорога, по которой отступала наша несчастная армия. Но вскоре я убедился, что некоторые из отставших французов попали и на этот проселок, так как вдруг увидел лошадь, которая п о с л а ь на краю поля, а неподалеку, привалившись спиной к насобе, сидел ее хозяин французский кирасир, видимо, смертельно раненный. Я соскочил с коня, схватил длинную тяжелую саблю кирасира и поскакал дальше. Никогда не забуду лицо этого б е д н я г и когда он взглянул на меня угасающими глазами. Это был старый с е д о у с ы й солдат, слепо преданный своему долгу, и когда он в предсмертное мгновение увидел императора, для него это было подобно откровению свыше. Удивление, любовь, гордость озарили его бледное лицо. Он что-то сказал, боюсь, что это были его последние слова, но мне некогда было слушать, и я помчался дальше. Все это время я скакал через пойменные луга, пересеченные широкими лощинами. Лощины эти иногда достигали четырнадцати, а то и пятнадцати футов в ширину, и у меня душа уходила в пятки всякий раз, как конь через них прыгал, ведь стоило ему оступиться, и я погиб. Но тот, кто выбирал лошадей для императорской конюшни, видимо, знал свое дело. Конь только один раз за упрямился на берегу с а м б р ы но с тех пор ни разу меня не подвел. Мы мчались, обгоняя ветер, и все же я никак не мог оторваться от этих проклятых прусаков. Всякий раз, перемахнув через какой-нибудь ручей, я с надеждой оглядывался назад и неизменно видел Штейна, который так же легко, как я, брал препятствие на своем белоногом гнедом коне. Это был мой враг, но я уважал его за мужество. Снова и снова я прикидывал на глаз расстояние, отделявшее меня от преследователя. У меня мелькнула мысль, что если резко повернуть назад и зарубить его, как зарубил я того гусара, прежде чем его товарищ подоспеет к нему на помощь. Но остальные прусаки подтянулись и тоже были теперь близко. Я подумал, что этот граф Штейн, вероятно, владеет саблей не хуже, чем конем, и с ним сразу не справишься, а тем временем остальные п о с п е ш а т к нему на выручку и песенка моя спета. Поэтому разумнее всего вносить ноги.